Глава шестая. Весь следующий день я провела в особой комнате, где лорд Вивер хранил разные наряды, парики и грим. Из чего сделала вывод, что он не так прост. Откуда у благородного лорда такие познания в маскировке? Не домашний же театр он держит. Судя по странному особняку, где гостил мистер Марч, мне предстояло еще множество открытий, как на территории поместья, так и вне. Вивер оказался человеком с двойным, а то и с тройным дном. Но я старалась не думать об этом, иначе включится мой внутренний сыщик, и я узнаю нечто такое, из-за чего мне не захочется сотрудничать с этим человеком. А он пока остаётся моим единственным шансом на спасение. В то же время не могла не восхититься его умом и способностью быстро ориентироваться в критических ситуациях. Макс так и не рассказал, за что его отстранили от участия в ритуале. Но он не терял времени даром, подыскивая способ вернуться или внедрить своего человека в круг избранных магов. Как видно, друзей, которые замолвили бы за него словечко перед правящей властью, у Вивера не было. Он рассчитывал только на себя. Вивер упомянул, что уже присматривался к местным полицейским в участке, но не нашел никого, кто смог бы при должном рвении стать лучшим. «Думаю, истина где-то рядом. У него просто не получилось подкупить честных стражей порядка». Каким-то образом Максимилиан прознал, что соседнее Атрия направило своего сотрудника на службу в Реджинию и решил перехватить по дороге бравого полицейского, но когда пообщался с Лином Марчем, понял, что тот купил и свою должность, и назначение. Марч полагал, что работа в курортной Реджинии окажется лёгкой и приятной, а запись в личном деле и рекомендации лорда Сиверса помогут занять высокий пост в маленькой провинциальной атрии. Познакомившись с горем полицейским поближе, Вивера осознал, что такой вряд ли станет лучшим. И в тот момент, когда он уже был готов выпустить из плена мистера Марча, я буквально свалилась в объятия лорда, и ему пришёл в голову безумный план по подмене одного полицейского другим, точнее, другой, к сожалению, как и в моё время, Женщин в полиции не жаловали, а здесь их попросту нет. И вот я стояла перед ростовым зеркалом в мужском костюме и с накладным животом. В рукава пиджака и в брюке были вшиты мягкие накладки для завершения образа, располневшего мистера Марча. Как таковой, грим для лица не понадобился. Максимилиан заказал у какого-то умельца уникальную маску из тончайшего пластичного материала. Маска вместе с искусственными волосами надевалась на голову, в ней были проделаны тонкие прорези для глаз, носа, рта и ушей. Материал словно вторая кожа обтянул лицо и шею, и теперь из зеркала на меня смотрела копия Лины Марча. Конечно же, двойник не был таким тучным, как оригинал. Но я превратилась в мужчину, и по сравнению с настоящим мистером Марчем, мой полицейский был симпатичным. Я подмигнула своему отражению, пошевелила усами и взъерошила волосы. "Мне увлекайсяви, и испортишь маску", строго проговорил лорд Вивер. "С каких это пор мы перешли на ты?" возмутилась я и невольно хихикнула. Мой высокий голос не сочетался с внешностью солидного мужчины. Макс достал из кармана плоский круглый шок и приклеил к шее кусочком липкой ткани. Поверх этой конструкции он завязал шейный платок и попросил: "Теперь скажи что-нибудь. Почему вы обращаетесь ко мне столь фамильярно, лорд Вивер? Я уважаемый человек, следователь полицейского отделения Реджиние." охрипела я и вздрогнула. Новый голос был подозрительно похож на голос моего напарника Допсона. "Эве, согласись. После того, как ты упала в мои объятия, и после того, как я лично привязал тебе накладной живот, мы стали друг другу чуточку ближе", вкратчиво проговорил лорд Вивер, обнимая меня за плечи. Я посмотрела на нас в зеркало и вновь Теперь уже сиплым голосом захихикала. Сейчас объятия Максимилиана выглядели неуместно. "Но-но-но, попрошу без фривольностей", я нахмурилась, а Макс рассмеялся. "Эви, привыкай к новому образу. Привыкну, а вы прекратите ко мне прижиматься и называть этим кошачьим именем. Для вас я Лин или мистер Марч, кстати. В академии права, где я училась, сокурсники тоже называли меня Лин, сокращённое от Эвелин. Лин, а не Эви, запомните, лорд Вивер. Я смотрела на своё отражение и задумалась. Нужно же было не только говорить как мужчина, но и двигаться. На протяжении 3 лет я вдоволь на любовалась на напарника, и сейчас решила повторить его движения, выпятила живот, И в развалочку прошлась по комнате. Почувствовала себя братом-близнецом Джона Допсона, только улучшенной копией. Таким хамом я точно не буду. Разве что немного. Подойдя к зеркалу, ехидно усмехнулась отражению: наберут в полицию неопытных цепачек, а мне с ними возись, обучай, раскрывай за них преступления. Бабы должны сидеть дома и печь пироги, работа следователя для настоящих мужчин. Я приосанилась и поправила через ткань жакета накладной живот. Эй, ви ты прелесть, хмыкнул лорд и ласково посмотрел на меня. Я в тебе не ошибся. Заканчиваете телячьей нежности, лорд Вивер, на мужчин, а они не действуют. Кстати, какой дар у нашего Марча? Присел к триумо и аккуратно сняла маску. Она неприятно липла к коже, лицо покраснело и чесалось. У него дар проявиться, как и у вас, но совсем бытовой уровень, разве что сможет отыскать в доме пропавшие носки. В документы я вписал ваши способности, разъяснил лорд Вивер. Вы подделали бумаги, Я с ужасом посмотрела на Максимилиана. А наглец мне подмигнул. С другой стороны, чего я хотела, если уж он провернул аферу с подлогом полицейского, то подделка документов такая мелочь. Протёрла вспотевшее лицо и шею мягкой тканью. Хотела попросить лорда Вивера покинуть комнату, чтобы наконец-то освободиться от одежды и снять накладку с живота. Но пока Максимилиан в хорошем расположении духа, стоит кое-что уточнить. А может, мне поговорить с Александром Блекстоном, раз он отвечает за ритуал? Вдруг он поверит в мою историю. Вы можете поговорить с лордом Блекстоном, но без меня. Здесь я не помощник, с раздражением отозвался Максимилиан. Вы же согласились с моим планом, Эви, или уже передумали? как чувствовала, надо подписывать магический договор. Не передумала, я привыкла держать слово. Тяжело вздохнула, прекрасно понимая, что иду на поводу у лорда Вивера. Разумеется, если откажусь от его плана, он мне помогать не будет. Нужно немного освоиться в этом мире. Работая в полиции, я раздобуду адреса и лорда Александра, и Оливера Блэкстона. И придумаю, как сообщить им о дальней родственнице из будущего и моём появлении в их мире. А если у меня не получится стать лучшим полицейским, засомневалась я. 2 месяца слишком маленький срок. Можно надеяться, что вас отберут к следующему ритуалу, который состоится через полгода. Но чем скорее вы войдёте в храм Акадии, тем быстрее окажетесь дома. пояснил хозяин особняка. А почему лорд Блэкстон поручил отбор именно Лукасу Северсу? Я всё никак не могла успокоиться. Мне необходимо знать, с кем буду иметь дело, каким образом мой ровесник, лорд Северс, смог добиться расположения первых лиц империи, потому что Александр ему доверяет как никому другому, с раздражением ответил Максимилиан и добавил: Помимо того, что Лукас — одаренный стихийный маг, талантливый сыщик и до противного принципиальный полицейский, он еще родственник Александра, брат Елены Блэкстон, леди Елены Александр Блэкстон». Резко развернувшись, лорд-вивер вышел из комнаты, хлопнув дверью, а я растерялась, не понимаю, чем я его так разозлила, Мои вопросы были продиктованы желанием разобраться в тонкостях дела, лишь хотела как лучше узнать характер и положение в обществе моего будущего шефа. Махнув рукой на перепады в настроении Вивера, решила действовать согласно плану. А это значит, что уже завтра мистер Лин Марч войдёт в отделение полиции Риджини, чтобы за пару месяцев сделать головокружительную карьеру.